Александр Иванович Колпакиди, Роман Романович Кожухаров Проклятие Че Гевары Документальный триллер Аннотация Он был легендой при жизни, он превратился в миф после трагической смерти. Боливийский поход Эрнесто Че Гевары, исполненный невыносимых страданий и мук, все чаще сравнивают с восхождением Христа на Голгофу. Загадочная гибель команданта по-прежнему окутана тайной, а проклятие Че неумолимо настигает палачей героического партизана спустя многие годы. Главный герой книги-историка Александра Колпакиди и писателя, литературоведа Романа Кожухарова «Проклятие Че Гевары» Альдо Каллоди, один из инициаторов знаменитого латиноамериканского бума, в прошлом активный участник революционной борьбы, герильи. Стержнем сюжета становится рассказ одного из троих партизан, чудом выживших в зверском походе чегевары Гевары. Из уст бывшего партизана, герильеро, Альдо, Узнает чудовищные и жуткие подробности того, что в действительности происходило в 1967 году в непроходимой боливийской сельве. Постепенно главный герой приходит к пониманию истинных целей, которые преследовал Че Гевара, отправляясь на свою Голгофу в зверский поход. Это открытие становится для него настоящим откровением. ла Обратный отсчет. Эпилог, оказавшийся предисловием. 8 октября, 14.30. Бездонная глубина ущелья Юра. Едкий запах порохового дыма сгустился в расщелине. Он не давал чегевари дышать. Спина откинулась на выступ, усеянный стрельными гильзами. Легкие вталкивали внутрь вдох за вдохом, голос, с усилием как тяжеленные мешки на погрузке. Полы и синие куртки разошлись следом за грязно оливковой формой с оторванными пуговицами. Обнажилась костлявая изможденная грудь. Неестественно белая, она вздымалась и опускалась, будто жила, помимо остального тела, своей мучительной жизни. Пули секли о камне вокруг. Кто-то жуткий, тысячеруки, с дьявольской лихостью вытанцовывал, выщелквая своими мерзкими каменными пальцами, Эти же каменные пальцы все теснее сдавливали коды командира. Чуть поодаль, забившись в расщелину, сжался в комок и сдавил руками свое кровавленное лицо несчастный Чанг. Не зря его прозывали в отряде невезунчиком. Осколок базальта от колотой пулеметной очереди полоснул ему по глазам. Стоная от боли, он вжимал свои маленькие ладони в залитые кровью глаза, как будто пытался заткнуть ладошками сочащейся красным пробоины. Че задыхался. Лицо его почти невидимо из-за косматой черной бороды и спутанных волос закинулось кверху. Туловище выгнулось дугой, будто спина упиралась в рюкзак. Или в крылья. Судорога толкала его туда, глотку чистого воздуха. Дым вился вокруг. И вильными мерещилось, что неясная темная тень пляшет вокруг. Да так хитро, неуловимо, не давая себя застать, ускользая из поля зрения. Вилли оттер пот, заливающий глаза, и, не высовываясь из-за валуна, дал еще очередь, наугад, вверх, туда, откуда сыпался танцующий стальной дождь. Край огромного базальтового скола тут же словно стесал огромным огненным языком, и раскаленные каменные брызги больно впились в Вилли в правую щеку. — Командир, уходите! — неистово зашептал Вилли и в следующий миг сделал то, на что никогда бы не решился в любой другой ситуации. Не дожидаясь разрешения, он схватил командира за руку и чуть не упал вместе с ним, задыхающимся от неожиданности. Истощенное истерзанное астмой тело его казалось легким, почти невесомым. — Уходите, пока они совсем не отрезали нам дорогу, — как умалишенный твердил Вилли. — Я вас доведу до того луна, видите? Оттуда вы сами, а я прикрою, мы с Чангом вырвемся. Какое-то подобие ветерка разметало ядовитую пелену, и Вилли натолкнулся на взор командира. «Мы прорвемся все вместе», — прохрипел командир, как-то странно мотнув головой. Его грудь жадно и сипло втянула в воздух, словно хищница, получившая, наконец, порцию свежего мяса. «Слушай, мой приказ, Вилли. Слушай, доблестный Симон Куба, ты будешь моим Симоном Петром». «Но ты не предашь меня, кто бы там и сколько раз не встретил Зарю!» «Никогда, командир!» — прошептал Вилли. Волна необъяснимого волнения вдруг захлестнула его. «Ты молодец, Вилли!» Командир умолк. Но взгляд его словно дошептывал что-то недосказанное. «Ладно». Одышка мешала Че говорить, но он упорно выплевывал у себя слова. «Ты не поведведешь, Куба. Ты вернешься за Чангом. Я вас прикрою». С этими словами он, с неведомо откуда, вдруг в проснувшейся силы оттолкнул Вилли и, поднявшись в полный рос из-за валуна, стал очередями поливать отроги ущелья из своей М2. Оглушенный пальбой Симон Куба поначалу зажмурился и присел на корточки, но уже через миг он тормошил и тащил упиравшегося и мотавшего головой Чанга. Все лицо у того было залито кровью. Пуля, наверное, лишь оцарапала щеку, но разбила очки и осколки злосчастных стекол впились в кожу и повредили глаза. Чанг совсем ничего не видел, лишь беспомощно и суматошно размахивал руками и все время отталкивал Кубу, видимо, не соображая, кто и зачем его куда-то тащит. — Чанг, это я, это я! — твердил Куба, сам себя не слыша. Не обращая внимания на отбивавшегося, Симон крепко, как капризного ребенка, схватил товарища подмышки потащил по каменистому склону, помогая сам себе криком и командами. Голос его то в оглушительную пальбу винтовки командира и грохот ответных очередей, то вдруг звонко вырывался, будто из ниоткуда, из малюсеньких прорезей тишины, неведомо как возникавших в этой дьявольской канонаде. И вдруг все смолкло. Командир лежал, распластавшись на валуне, словно его распяли прямо на камне железными гвоздями. Как страшно свистела его грудь в сгустившемся вдруг безмолвий. Симону опять показалось, что она пытается жить сама по себе, настолько движение грудной клетки отличалось от безжизненно неподвижного тела командира. Дыхание. Трудно подобрать слово для этого. Затрудненнейшее, бесконечное опадание, низвержение туда, куда падают ангелы, а потом, как вползание на высочайшую вершину Боливии Анкоуму. Попытка поднять измученные, истончавшиеся меха, Мешок, в котором голубятник несет с рынка купленную птицу. Ткань мешка вот-вот прорвется, и голубь взлетит в необъятное небо. На выцветшей правой штанине командира выше колена выпросталась из зияющей дырки бурой орхидея. Она все цвела, и нижние лепестки все тянулись к колену и дальше, и бледная кожа, подвыгоревшей, порыжевшей от слепого солнца боливей бородой, на глазах становилась белой, как мел. Но насколько спокойным было его лицо... Куба осторожно прислонил Чанга к выступу, сунул болтавшуюся на ремне винтовку за патронтаж и подскочил к командиру. Необъяснимый страх секундой полыхнул в нем. Так умиротворенно у командира были сомкнуты веки, что Вилли побоялся тревожить его отдых. Но тут же в сумасшедшей горячке обругал себя за безумные мысли. Командир словно ждал его. Он с готовностью протянул правую руку и Куба перекинув ее через плечи, помог командиру подняться. Немая гримаса боли выдала, каких тому это стоило усилий. Второй рукой он опирался на свою винтовку, как на костыль. Вилли заметил, что затвор у нее разворочен прямым попаданием пули. Сначала они попробовали идти рядом, но командиру становилось все хуже, и тогда Симон Куба взвалил его на себя и начал карабкаться по крутому подъему. Этот склон нескончаемый, гладкий, казался Симону отрогом самой Анкаумы. Казалось, что с каждым шагом гора тоже росла, и она нескончаема, и не кончится до самого неба. «Что ж, мы взберемся на нее», — думал Вилли, совершая свое отчаянное восхождение с драгоценной ношей на плечах. Впрочем, думал, вряд ли, подходил к той лихорадочной пляске и чехарде, которая сопровождалась его карабканье наверх. «Мы взберемся, взберемся, на самый верх мы...» «Эй, вы! Стоять! Сдавайтесь!» Пот заливал глаза, и соль не давал осмотреться. «Сдавайтесь!» Симон Куба, покачиваясь, но изо всех сил стараясь устоять на ногах со своей ноши, очень осторожно вытер лицо, болтавшееся возле уха полой командирской куртки. Трое в армейской форме, присев по периметру, нацеливали на него, на них, свои винтовки. «Положи его на землю, черт возьми, и винтовку!» Снова крикнул тот, что в центре. На нем были капральские лычки. Судя по голосу, он явно терял терпение, но куб не пошевелился. «Черт возьми!» — начал он и не узнал свой голос, доносившийся, словно из подземелья или долетавший с далекой заснеженной вершины. Вилли собрался. «Это че, понимаете? Это майор Гевара. Проявляйте хоть какое-нибудь уважение, черт возьми!»